Глава двадцать пятая. Разбойники. Ночевать уходили в избу. И тут пазык заворочился в клетке и забормотал. Сначала голосом до жути похожим на баюна. Потом из клетки раздался волчий рык, голоса мальчишек, родко, мольба Катерины о помощи. А потом, когда баюн уже подходил ближе, чтобы заставить пазыка забыть их голоса, раздался такой знакомый голосок, что Радко кинулся к клетке и чуть не выхватил оттуда сонного пазыка. Голосок его сестры Златы напевал что-то тихое и мелодичное, а потом сменился вскриком и затих. «Спокойно!» Волк оказался рядом и остановил Радко, который уже решил, что пазык где-то нашел его сестру и сожрал ее. «Спокойно! Убить его мы всегда успеем!» «Не факт, что он ее поймал. Катерину же он изображал, но она, вот она, жива и здорова. И нас всех тоже изображал. И тоже все отлично. Катя, посмотри в зеркальце!» Катерина выхватилась с сумки с зеркала и попросила показать княжну Злату. Зеркало послушно показало сестру Радко. живую и здоровую, правда, сильно напуганную. Она ехала верхом перед дюжим молодцом весьма разбойничьего вида. Где она? Радку пробирала дрожь, но он взял себя в руки. Главное, что сестра жива. Зеркальце, покажи всех, кто с книжной златой и куда они едут. Екатерина тронула зеркальную поверхность, и на ней показался отряд всадников, явно разбойников. на заснеженной дороге в лесу. Злату не обижали, она была не связана, обращались бережно, но присматривали всерьёз. Потом зеркальце показало дорогу. Стой, я знаю, куда эта дорога ведёт. Как раз к царству Василия. Мы тут были, помнишь, когда ты будила зимовье зверей? Волк внимательно всматривался в зеркальную картинку. А, верни опять разбойников. Может, что-то говорить будут. Куд достал и своё зеркальце и теперь смотрел на тоску царящую во дворе терема князя Борислава. Некоторое время он наблюдал и слушал, что там происходит, а потом заявил: У понятно. Не уберегли стражи княжену. Когда она поехала тётушку какую-то навестить, напали разбойники, княжену увезли. Князь и стоян разыскивает, но без толку. Ящем пень, без толку. Они ищут-то там, а княжена тут. Екатерина, низко склонив голову, слушала разговоры разбойников. Рядом также низко склонились Радко и Волк. Все трое услышали то, что говорил главарь разбойников, светловолосый, кудрявый крепыш по имени Второк. — А вот приедем туда и отыщем этого самого середнего княжича. Пущай менять сказочницу на сестру, иначе пожалеет, кусочками будем возвращать. Не пугай ты, дурень, пока девку. Остановил он какого-то сутулого, худого типа, с гнусной ухмылкой покосившегося на злату, съюжившуюся у костра. «А то рыдать будет всю дорогу, а уж со сказочницей мы заживем. Хочет там царь какой-то туман прогнать, а мы ему раз, и пожалуйте, Ваше Величество, деньги наши, земли ваши. Да, говорят, кто ее крадет, сильно потом жалеет». осмелился подать голос высокий, полноватый и рыхлый, увлень в полушубке, крытом синим сукном. Вот, уж ты, дебил, и пожалеешь, что рот открыл. Мы ж её и не крадём, а меняем. Дурь е твоя башка. Нам этот её сговоренный бегом приведёт. Сам смысл ты в чём? Могли бы просто книжну отцу за деньги отдать. Пока моя там и прачнее. Заскулил ещё один разбойник, низенький и плотный, кривой на один глаз. Ты кривой, молчи лучше. Я сам знаю, как надо. А это понятно, но вот прачнее ли? Может просто отдать и за упов в гробов поть. Я тебе сейчас второй глаз подобью. И будет тебе прачнее, пообещал ему главарь. Екатерина осторожно покосилась на ратко. Тот был бледен, губы тряслись, руки сжаты в кулаки. Я поеду. Он осторожно отодвинулся от зеркала и очень медленно выпрямился. Ай, куда вам позволю знать? Кот аккуратно убрал зеркало в свой мешочек. За сестрой с Екатериной для обмена. Очень вежливо уточнил волк. Ты что, с ума сошёл? Радкоко шотнулся от волчьей морды с возмущением. А, -а, а, я понял. Ты просто хочешь до них добраться, и пусть они тебя в капусту покрашат, на глазах златы. А что с ней потом будет? Тебя не колышет? Их ведь больше дюжины. Шанса у тебя нет, констатировал волк. Что тебе надо от меня? Я хочу спасти сестру, Радко дрожал от ярости. Мне надо, чтобы ты перестал паниковать и начал вести себя как воин, а не как тряпка. Волк намеренно говорил грубо, стараясь встряхнуть паренька. Ты тут Не один, и мы поможем, но сначала нужно подумать, а потом кидаться, к чертям голову. Они, пока тебя не найдут, будут злато беречь, как зеницу ока. Да, она напугана, но сейчас в относительный безопасности. А если тебя убьют, то и ей точно хорошо не будет во всех смыслах. Катерина завижа Русью и коней. Катя послушно позвала жарптицу из сказочных коней. Всё равно собирались это утром сделать и глубоко задумалась. Подошла к клетке, заглянула внутрь. Пазык уже проснулся и сидел, забившись в угол, посверкивая на них блестящими глазками. — Ты меня понимаешь? — Катерина присела рядом на корточке. Пазык кивнул. — Как получилось, что ты наткнулся на девочку, которую разбойники везли? Пазык замотал головой, заскрипел, показывая, что говорить не может. Катя присмотрелась и И увидела, что острые глазки Позыка всё время останавливаются на куске пирога, который уронил растяпа Степан. Катя подобрала пирог и вручила Позыку. Тот сожрал его почти мгновенно. Я ещё дам тебе пирогов, если ты расскажешь. Позык хрюкнул в знак согласия и хорошо поставленным голосом баюна объяснил, что он охотился за белками. И тут увидел разбойников, везущих девчонку. Он рассчитывал подкрасться поближе и выманить кого-нибудь из них в лес. Хорошо бы толстого, он вкуснее. Тут позык облизнулся. Но они не останавливались, и позык решил их обогнать и подождать на болотах. Там невозможно ехать верхом и толпой, кто-то отстал бы. А когда обогнал, то устроился неудачно, на открытом сверху месте. И его поймала чёрная крылатая змейца она заткнула ему рот но заставила подслушать голоса тех кого надо будет изобразить змейца сидела в глубоком сугробе и держала его хвостом и когтями когда они пролетали мимо и он всех расслышал и потом хорошо кричала девчонка и все попались в ущелье а потом Он должен был кричать голосами остальных, чтобы заманить девчонку в другое место, а вместо этого очнулся тут. Да. И это называется повезло, что ты его не убил, протянул Степан. Мы бы про золотую и не узнали бы. Катерина честно выдала позыку еды и плошку с водой, просунув её одним краем под нижними прутьями. Позык поел, И собирался было поныть и побыть в надежде, что его отпустят, но баюн быстро его усыпил и прикрыл клетку одеялом, чтобы нечесть глаза не мозолила. Потом прилетела Жаруся и, выяснив, в чём дело, рвалась было сжечь негодяев, но выслушав план баюна, радостно плеснула крыльями. Как только дождались коней, вся компания вылетела навстречу шайке разбойников. Ночью второк Как человек опытный в разбойном деле, всегда выставлял дозорных. Да и сам частенько просыпался и проверял их. И горе тому из разбойников, кто посмел на посту заснуть. Второк пощады не знал. Вот и этой ночью в дозоре были двое из шайки: кривой и дебел. Они честно поглядывали по сторонам, помня поганый нрав своего атамана. Катерина, долетев на волке почти до поляны, где расположились разбойники, бесшумно соскользнула с его бока. Достала сон траву и, сунув себе и волку под нос синий цвет, чтобы не уснуть, послала в сторону разбойников белёсые сонные волны. Вскоре и двое караульных, и все остальные, кто находился на поляне, включая Злату, крепко спали уже от сон травы. Катерина невольно вспомнила своё первое знакомство с этой удивительной травой ещё в Эрмитаже. Правда, в её мире на обитателей Лукоморья сон-трава не действует, поэтому синий цветом пользовалась она одна. Зато в Лукоморье сон-трава влияет на всех, хорошо хоть она очень-очень редкая. — Давайте, уже можно! — Катерина позвала своих друзей. Первым на поляну, разумеется, кинулся Радко. Схватил в охапку Злату и унёс её подальше от разбойников. Поручив её заботом баюна, вернулся на поляну и начал помогать Волку, обернувшемуся человеку для удобства, связывать ухарезов. Как ещё в сказках разбойников раньше называли. Надёжно связанных их расположили подальше друг от друга и стали ожидать, пока они очухаются. Первым пришёл в себя Второк. Он открыл глаза и хотел было их протереть, но не тут-то было. Руки почему-то не слушались. Он дёрнулся, сообразив, что связан, а потом быстро осмотрелся и открыл рот от удивления. У костра, на самом освещённом месте, сидела на бревне девчонка, причём совсем не та, которую они у князя уволокли. "Ты кто?" тупо спросил Второк. «А кого ты хотел увидеть?» Совершенно невозмутимо, не поднимая на него глаз, спросила девчонка. «Э-э-э-э...» а... Второк изумился, попытался приподняться, не смог, огляделся и увидел, что все его люди дрыхнут и тоже связаны, как куры. «Я никого не хотел видеть», наконец промямлил он, совершенно растерявшись. «Право же!» Когда приличный атаман, не последний в лукоморье шайки у харезов, спокойно и заслуженно почивает после дневных разбойничьих трудов, вряд ли можно ожидать, что проснётся он в компании своих связанных разбойников да ещё с какой-то незнакомой девкой у костра. Неправду говоришь, покачала головой девчонка, задумчиво наблюдая за язычками пламени. Ты меня хотел увидеть? Даже обменять меня на книжную злату собирался. Второк открыл рот и замер. Могучим усилием воли он сообразил, что обменять плоксивую книжную они собирались на сказочницу. Так это чего? Сказочница тут у него сидит. Медленно соображаешь, покачал головой на халка. Чего тебе от меня надо? Решил уточнить Второк. Нет тебя? Ничего, удивилась сказочница. А вот тебе от меня. Что ты же надо было, раз ты посмел украсть мою сестру и изменилось что-то на поляне. Страшновато стало в тороку. Хотя вот уж то, что, ну, трусом он не был ни разу. То ли тени резко качнулись, то ли похолодало сильно. Э, как ты узнал-то, что я подругу твою спёр? Торок судорожно пытался развязать верёвку, надёжно связывавшую его запястья за спиной. С лохом земля полнится. Равнодушно отозвалась сказочница. "Ну, раз уж так, слезло тебе. Бери её, да и иди, пока я руки не развязал", щедро разрешил, взмокший от усилий в торок, крайм глаза уловивший движение своих разбойников. Ай, и как же это я без разрешения-то твоего раньше жила, прямо и не знаю. Хмуро отозвалась Катерина, не поднимая взгляд от костра. И не мешай мне, я как придумаю, что с тобой делать, скажу. Что значит, что делать? Встревожился в торок. Ему и вовсе страшновато стало, хотя казалось бы, сидит малявка, соплю перешибёшь, а жуть берёт. Ну, как ж то? Можно в змею ядовитую, но ты как змея мне не нравишься. И так бед наделал много. Джаба! Джабы, наоборот, твари приятные, характер хороший, — пояснила она. Жалко их рот тобой портить. Слизнем тебя сделать, что ли? Катерина склонила голову на бок. Второк взвыл. Не хотел он никем становиться. Ему вдруг стало отчаянно себя жалко. Он такой... Молодой, красивый, сильный, девкам в деревнях нравился. Ясное дело, они и знать не знали, что он не купец, заезжий вовсе даже. Да и вообще... Он посмотрел на свои широченные плечи, напрягавшиеся в бесполезных попытках вырваться, и отчаянно взвыл. «Что ты так кричишь? Ты разве не знал, что те, кого ты крал и убивал, тоже хотели жить? И они себе, может, тоже нравились и виноваты вообще ни в чем не были?» Екатерина наконец посмотрела на человека перед ней, и так ей хотелось никогда его не видеть, и пусть бы кто-то другой занимался этим бандитом. Да вот только кто? Радко, разъярённый тем, что злато похитили, конечно, займётся с удовольствием. Только вот после этого их уже на свете не будет. Можно и Кусману передать всю шайку с тем же результатом. Можно, конечно, и уехать. Пусть себе развязываются и валят на все четыре стороны. Но ведь завтра же кого-нибудь опять ограбят или убьют. Баюн велел попробовать придумать выход. Командир, можно подумать это просто. Да тихо вы все. Екатерина сердито рявкнула на разбойников. Это ты отпусти нас, а, девица. Пуп тут у нас, атаман наш. заюлил кривой уже некоторое время назад проснувшийся и просто тихо лежавший в надежде что его не заметят ах ты смерчок поганый пёс шелудивый кляча кривая да я тебе так поняла я что с вами сделаю катерина подняла голову при упоминании клячи и разбойники испуганно примолкли жили были разбойники и решили они раз украсть книжную злату в надежде, что брат Златы отдаст им за сестру одну сказочницу. Катерина продолжила рассказ ровно до настоящего момента, а потом тяжело вздохнув, решилась. И стали разбойники конями и поведут их на дорогу и пустят на все четыре стороны, и пусть они сами ищут куда идти и сами думают, что там куда придут делать. Но если они хотят обратно стать людьми, то надо им найти тех, кого они когда-то ограбили, и помогать этим людям день за днём, сносить все тяготы их жизни. А как долг свой они выплатят тем, у кого живут, упадут с них конские шкуры и станут они людьми. Но вот только если опять станут разбойничать, Так опять в коней превратиться, но уже навсегда. Екатерина прикрыла глаза, а когда открыла, увидела на поляне 14 коней, ошеломлённо оглядывающих друг друга. Один из них, самый мощный вороной, подскочил к Екатерине и хотел было её копытами ударить, как тут же отскочил, увидев взлетевшего из-за сугроба за её спиной бурого волка и попятился. — Ну что, все все слышали, а? — волк прищурился. — А раз слышали, то быстро рысью отсюда, а то близко ли тут мои собратья, и голодные они или нет, точно не ведаю, но по зиме скорее голодные, так что пошли! кони бросились в рассыпную, перепрыгивая через сугробы, чуть не сбивая друг друга с ног. Топот затих вдали, и на поляну медленно опустилась Жаруся с баюном в когтях, мальчишки на сивке и воронке, и Радко со златой в руках на вихре. — Круто! Ты и правда так умеешь! — Степан ошеломлённо оглядывался. — Я не умею как раз. Я просто сказку рассказываю. Это Лукоморье само так делает. Катерина вздохнула. А, Катенька, радость моя, оно это уже великолепно. Ты умница. Я очень тобой доволен. А по ещё про кусманы вспоминалась. Ему вчера сильно повезло, что он не обзавёлся жамбрами и рыбим хвостом. Вот только Тимо, а что делать? Онкнул когтем на клетку, которую с известной брезгливостью держал на отлёте Кир. И рука у него давно устала, и очень хотелось пальцы разжать. Ой, ещё и этот, забыла я про него совсем, расстроилась Катерина. С ним-то что делать? А, амбромай. Хитро сощурился Боюн. Тир, да поставь-то клетку. Что ты в неё вцепился? Ой, не надо со мной делать ничего, завыл позык голосом радко. Злата, которая тоже проснулась и никак не могла поверить, что её держит брат, и обливалась слезами от облегчения и страха, вздрогнула. Как птица заморская прямо говорит на разных голоса, удивлённо сказала она. Попугай Катерина призадумалась и вдруг рассмеялась. «А знаешь, это отличная идея. Если бы не он, мы бы тебя не освободили, но и отпускать его нельзя. А вот как попугай он вполне-вполне. Вредный, как положено, орать будет, скребеть, как немазанная дверь, зато будет забавный. Да не ори!» — это уже по зыку. «Зато кормить будут». «А пироги? Пироги будут?» заинтересовался уже проголодавшийся будущий попугай. Ну, не знаю, как-то не сильно правильно пирогами попугай вкормить, засомневалась Екатерина. Хотя тебе, по-моему, ничего сильно не повредит, только имей в виду, навредишь хоть чем-то злати её семье или её близким, станешь кучкой перьев в тот же миг. Понял? Понял, понял, торопливо закивал головой Пазык. И уже через пару минут на его месте оказался яркий зелёный с коричневым и синим попугай. Ой, какой! Ой, он же замёрзнет. Разпереживалась тут же Злата, осторожно слезла с вихря и начала укутывать клядку, даже про слёзы свои забыла. О, замёрзнет, замёрзнет пирога, дай. Провозгласил бывший позык, одобрительно осматривая свои разноцветные крылья. Ну ты в ударе, шипнул ей на ухо Степан. Главное, родку не напугай. Это он тоже с коня слез и аж в сторону отошёл. Катерина глянула и расстроилась. Радко действительно отступил в тень от костра подальше. М-м, так. А раз со всеми они разобрались, можно и тайшканвингоца, скомандовал Боюн. А тебе что, особое приглашение надо? обратился он к княжичу. Да я тут подумал, наверное, надо Зладку домой отвезти. повесил голову радко. А то вы же получается, без меня к царевичуть Мафию поедете. А не мечтай. Помотал головой Боюн. М-м, сейчас в Лапу вместе повезём. Здесь по прямой и ехать там недолго. И вернёмся к границе царя Василия, и уж тогда очень благородно. Ну, поедем по земле. Это с нами, если, конечно, ты не передумал. Кото хмыльнулся, глядя как кратко, отчаянно замотал головой. Утром в Теремах князя Борислава царили тоска и уныние. Никто из посланных на поиски книжной златы не смог ни то, что догнать похитителей, а даже понять, куда они уехали. Князь сидел в палатах со стояном, когда суматошно затрубили в трубы дозорные на городских стенах, неуместно радостный вопле заставили стоянов вскочить и кинуться к окну. Радко везёт Злату, крикнул он и побежал встречать спасённую сестру. Князь Борислав глазам поверить не мог. Он уже и не чаял дочь живой увидеть. На радостях город загудел, как огромный улей. Люди передавали радостные новости, спешили к княжьему терему, чтобы самим увидеть свою любимицу Злату. «Радость-то какая! Отбили ее у разбойников Радко и спутники-сказочницы! Встретили на дороге и отбили!» Люди ликовали, князь никак в себя прийти не мог и только переживал, что разбойников не поймали и не наказали. Но когда Баюн ему объяснил, что случилось с похитителями, князь Борислав восхищенно возрился на Катерину и отвесил в ее сторону церемонный поклон. подумав про себя, что удачно он Боюна убедился сговором. Сказочница в семье, пусть даже только сговоренная, это сплошная польза и прибыток. С какой стороны ни посмотри,